Алкоголь и потеря веса Вот популярный вопрос на тему алкоголя и потери веса. Я хочу похудеть, но я не хочу бросать пить вино. Могу ли я продолжать его пить и терять вес? Согласно общепринятому мифу, печально известный пивной живот приходит вместе с калориями, которые вы получаете с алкоголем. Есть также много людей, которые избегают употребления алкоголя, опасаясь, что даже несколько глотков приведут к остановке потери веса. Можете ли вы отдохнуть в пятницу и субботу вечером, насладиться несколькими напитками и похудеть одновременно? Или жить как монах – единственный способ получить тело, которое вы хотите? Алкоголь и потеря веса. Алкоголь содержит 7,1 калории на грамм но реальное значение несколько ниже из-за того, что алкоголь вызывает термогенную реакцию, а это означает, что вы повышаете свой уровень метаболизма в течение некоторого времени после того, как выпиваете его. С учетом этого роста метаболизма, истинное количество калорий в грамме алкоголя составляет около шести. Сочетание алкоголя и потери веса является спорным вопросом в основном потому, что алкоголь не будет храниться в виде жира. Фактически менее 5% алкоголя, который вы употребляете, превращается в жир. Скорее, основным эффектом алкоголя является уменьшение количества жира, которое ваше тело тратит для энергии. Исследование показало, что две стопки водки по 50 мл уменьшают общее окисление липидов всего тела. Мера того, сколько жира вы сжигаете, более чем на 70%. Главное последствие алкоголя – это превращение его в ацетат, а не то, что он может запастись в жир. Фактически уровень цитатов в крови после водки в 2,5 раза выше нормы. И это резкий рост ацетата, который тормозит потерю жира. Чтобы обобщить и проанализировать, расскажу, что происходит с жировым обменом после употребления алкоголя. Небольшая часть алкоголя превращается в жир. Из 50 грамм алкоголя примерно 6% превращается в жир. Ваша печень превращает большую часть спирта в ацетат. Ацетат высвобождается в ваш кровоток и имеет приоритет над метаболизмом белка, углеводов и жиров. То есть, пока он не будет утилизирован, организм не будет использовать жир и углеводы в качестве энергии. То, как ваше тело реагирует на алкоголь, очень похоже на то, как оно относится к избытку углеводов. Хотя углеводы могут быть превращены непосредственно в жир, Этого не происходит, если вы не едите их в большом количестве, гликогенового депо. Вместо этого одним из основных эффектов переедания углеводов является то, что они просто заменяют жир как источник энергии, подавляя сжигание жира и позволяя легче запасать жир. Важно отметить, что алкоголь обладает не только этим эффектом, когда метаболизируется вашим телом. Когда ученые рассматривают действия алкогольных калорий в течение целого дня, а не нескольких часов, Они обнаруживают, что алкоголь увеличивает содержание жира только тогда, когда вы потребляете больше калорий, чем сжигаете. Причина, по которой алкоголь имеет такую плохую репутацию, имеет много общего с тем фактом, что вместе с ним вы будете есть больше. Другими словами, вы будете есть больше еды, если еда подается с алкогольным напитком, чем если бы вы ели ту же еду с безалкогольным напитком. Таким образом, вы получаете удар дважды, один раз от калорий в алкогольном напитке, а затем снова от последующего увеличения аппетита и потребления калорий. Вы можете употреблять алкоголь и по-прежнему терять вес до тех пор, пока вы разумны в этом. В одном исследовании в Германии 49 пациентам с избыточным весом была назначена одна из двух диет на 1500 калорий. Одна диета включала в себя стакан белого вина каждый день, а другая – стакан виноградного сока. По прошествии трех месяцев Группа, которая пила вино, в итоге потеряла немного больше веса – 5 кг против 4 кг в группе, которая пила виноградный сок, хотя это не было статистически значимой разницей. Очевидно, что во всем должен быть баланс. Вам не нужно полностью исключать алкоголь. Но если вы пытаетесь сбросить вес, сокращение потребления алкоголя в два раза станет хорошим шагом для начала. Таким образом, идея того, что алкоголь автоматически превращается в жир и оседает прямо на талии, ошибочна. Алкоголь ставит сжигание жира на тормоз, пока он метаболизируется вашим телом. Но избыток калорий из углеводов или жира – это первопричина ожирения. Помимо похудения, есть еще несколько вещей, которые вам необходимо знать об алкоголе, если вы хотите улучшить состав вашего тела. Алкоголь подавляет синтез белка. Один грамм на один килограмм веса этанола уменьшает синтез белка на 40% на 4 часа, а полное восстановление происходит лишь через сутки. Алкоголь приводит к обезвоживанию и к потере важных микроэлементов для нашего организма – витаминов А, С, кальция, цинка и многих других. Всего 24 грамма алкоголя способны снизить окисление жиров до 70%, что особенно критично во время диеты. Порция алкоголя от 0,5 до 1 грамма на 1 килограмм веса не приводит к изменениям тестостерона. Высокая доза, 1,7 грамма на 1 килограмм веса, приводит к снижению тестостерона на 24%. Восстановление происходит лишь через 48 часов. Также происходит значительное повышение кортизола на 36 часов. В пиковых значениях более чем на 152%. Алкоголь 0,75 грамма на 1 килограмм снижает уровень гормона роста и IGF в среднем на 70% на двое суток. Это скажется на наращивании мышечной массы из-за ухудшения синтеза белка.